Глава двенадцатая. Мистер Болт посещает Пламстед. Сбылись ли недоброжелательные пророчества дам, сделанные в начале прошлой главы, или, в частностях, дамы все же ошиблись, судить не мне. Так или иначе, Эленор пребывала в некотором смятении. Да, она одержала неоспоримую победу и уж точно не чувствовала себя несчастной, но и торжества не испытывала. Дальше все должно было пойти гладко. Элинор не была привержена к лидийной школе любовных романов. Она не отвергла бы поклонника из-за того, что тот вошел в парадные двери под именем Абсолюта, а не умыкнул ее в окошко под именем Беверлия. И все равно в какой-то мере ощущала себя обманутой и думала о Мэри Болт без сестринского снисхождения. Примечание. Лидия, героиня пьесы Шеридана, соперники. начитавшись любовных романов, не хочет выходить замуж за богатого молодого человека, капитана Абсолюта, за которого хотят выдать ее старшие, и мечтает бежать с возлюбленным, нищим прапорщиком Беверлием, а на самом деле прапорщик Беверли и есть капитан Абсолют. Так он решил завоевать эту романтическую девушку. «Я считала, что могу на Мэри положиться», вновь и вновь повторяла Элинор про себя. Как она посмела меня не выпустить, когда я хотела уйти? Впрочем, ясно было, что игра проиграна, и ей ничего не остается, кроме как добавить к приготовленным для отца новостям еще одну. С сегодняшнего дня Джон Болд — ее жених. Мы же пока оставим ее и вместе с Джоном Болдом отправимся в Пламстед, пообещав лишь, что для Эллинор все пойдет не так гладко, как она в своей доброте рассчитывала. Два гонца только что прибыли, один к ее отцу, другой к архидиакону, и оба не способствовали мирному разрешению событий, о котором мечтала Эллинор. Первым гонцом был свежий номер Юпитера, вторым — очередное заключение сэра Абрахама-инцидента. Джон Болт сел на лошадь и поехал в Пламстед, не резвым галопом, как тот, кому по сердцу цель поездки, а медленно, задумчиво, и в некотором страхе перед предстоящей беседой. Снова и снова он вызывал в уме недавнюю сцену, поддерживая дух воспоминаниями о молчании, знаке согласия и мыслями, что любит и любим. Однако и это чувство не было лишено тени раскаяния. Разве он не выказал детскую слабость, отказавшись от выношенного плана из-за девичьих слез? Как теперь говорить с адвокатом? Как бросить дело, публично связанное с его именем? Что? Что сказать Тому Тауэрсу? Размышляя на эти мучительные темы, он добрался до ворот, за которыми начинались архидиаконские угодья, и впервые пересек границу священной обители. Когда Болт подъехал к дому, все дети доктора были на лужайке возле дороги. Они громко спорили о чем-то, по всей видимости, жизненно для Пламстеда важном. Мальчишеские голоса были слышны от самых ворот. Флоринда и Гризельда при виде семейного недруга убежали в дом и перепуганные бросились в объятия матери. Ним Не им нежным побегом было справедливо негодовать или, как членам церкви воинствующей, облачаться в доспехи против ее врага. Однако мальчики героически остались и храбро спросили пришлица, что ему надобно. «Вы кого-нибудь хотите видеть, сэр?» С вызовом осведомился Генри. Его враждебный тон явственно подразумевал, что никто здесь гостя видеть не хочет. Слова свои он сопроводил взмахом лейки, которую держал за носик, готовый размозжить противнику голову. «Генри», — медленно с расстановкой проговорил Чарльз Джеймс. «Мистер Болт не приехал бы, если бы не хотел кого-либо видеть». А если у мистера Болда есть законные основания желать встречи с кем-нибудь в доме, он, безусловно, имеет право войти. Однако Сэмюэль выбежал вперед и предложил свои услуги. «Ах, мистер Болд, я уверен, папенька будет очень вам рад. Вы же наверняка к папеньке. Подержать вам повод. Ах, какая хорошенькая лошадка». И он, повернувшись к братьям, состроил рожицу. «Папенька сегодня получил такие замечательные новости о доброй старой богадельне», «Вам будет приятно их услышать. Ведь вы так дружны с дедушкой Хардингом и так любите тетю Нелли». «Привет, ребята», — сказал мистер Болт. «Я приехал узнать, дома ли ваш отец». «Ребята», — повторил Генри. Он резко повернулся и адресовался к брату, но так, чтобы слышал и Болт. «Если мы ребята, то как он называет себя?» Чарльз Джеймс не снизошел до ответа, только приподнял шляпу и оставил гостя на попечение младшего из братьев. Сэмюэль до самого прихода слуги держал лошадь под усцы, похлопывал ее и называл ласковыми именами. Но едва болт скрылся в дверях, сунул ей под хвост конец хлыста в надежде, что она кого-нибудь легнет. Церковный реформатор вскоре оказался тет-а-тет -тет с архидиаконом в том самом кабинете святая святых Пламстедского ректората, где мы уже бывали раньше. Входя, он услышал щелчок патентованного замка, но не удивился. Достойный пастырь без сомнения прятал от мирских глаз свою последнюю проповедь, плод долгих ученых трудов, ибо архидиакон, хотя проповедовал редко, славился своими проповедями. Болду подумалось, что именно таков должен быть кабинет высокопоставленного духовного лица. Все стены были заставлены богословскими сочинениями, Над каждым шкафом золотыми буковками значились имена выдающихся церковных писателей, чьи творения стояли ниже, начиная с ранних отцов церкви в хронологическом порядке и кончая новейшим памфлетом против рукоположения доктора Хамдена в епископа, а сами шкафы венчались бюстами величайших из великих Иоанна Златоуста, Святого Августина, Томаса Бекета, Кардинала Вулси. архиепископа Лода и доктора Фил Примечание. Примечание Хамбден Рен Диксон, 1793-1868. Английский богослов, чьи либеральные взгляды вызвали резкие возражения представителей Оксфордского движения. В частности, Хамбден защищал право неангликан учиться в Оксфорде и Кембридже. В декабре 1847 года Когда лорд Джон Рассел предложил поставить его во главе освободившейся Херефордской епархии, многие епископы выступили против. Тем не менее, Хамден стал епископом Херефордским. Святой Августин. Здесь святой Августин Кентерберийский, первый римский миссионер в языческой Англии, первый архиепископ Кентерберийский. Святой Томас Бекет 1118 1170 архиепископ Кентерберийский, отстаивавший независимость церкви от государства и убитый в соборе по распоряжению короля. Томас Вулси, 1474-1530, архиепископ Йоркский и кардинал, папский легат в Англии, отказался поддержать развод короля Генриха VIII, впал в немилость и умер под стражей. Уильям Лот, 1573-1645, Архиепископ Кинтерберийский с 1632 по 1643 годы был сторонником Высокой церкви и возрождения дореформационной литургической практики. Во всем поддерживал короля Карла I и жестоко преследовал пуритан. Казнен в 1645 году. Поминается особым чином англиканской церковью в годовщину смерти. Здесь было все, что делает труды приятными. и приносит отдохновение уму. Кресла, чтобы расслабить утомленные члены, письменные столы и конторки, чтобы читать или писать, сидя или стоя, лампы и свечи, расставленные так, чтобы освещать каждый излюбленный рабочий уголок, кипы газет, чтобы развеяться в редкие минуты досуга. В окно открывался вид на зеленую аллею, ведущую от дома к церкви. В дальнем конце дороги различалась старинная колокольня с башенками и парапетами. Редкий приходский храм в Англии содержится в столь образцовом порядке или больше заслуживает таких забот. И все же архитектурно он нехорош. Сама церковь низкая. Настолько низкая, что если бы не парапет, ее почти плоская свинцовая крыша была бы видна из двора. Она крестообразная в плане, но один трансепт длиннее другого. а колокольня непропорционально высока. И тем не менее цвет здания идеален. Оно сложено из того желтовато-серого камня, что встречается лишь на юге и на западе страны и так характерен для наших старинных тюдоровских построек. Каменная резьба тоже превосходна. Средники окон и ажурный готический свод удовлетворят самый взыскательный вкус. И хотя, глядя на подобные здания, мы сразу видим, что их строители были не в ладах с гармонией, нам трудно пожелать, чтобы они были иными». Когда Болда провели в библиотеку, хозяин стоял спиной к пустому камину, и гость не мог не заметить, что его широкое чело сияет торжеством, а пухлые губы, оттопырены более обычного. «Итак, мистер Болд, — сказал архидиакон, — чем могу быть полезен?» Уверяю вас, я буду счастлив сделать что угодно для столь близкого друга моего тестя. Надеюсь, вы извините мой визит, доктор Грантли. Конечно, конечно. Уверяю вас, любые извинения со стороны мистера Болда излишни. Лишь скажите мне, чем я могу ему служить. Доктор Грантли стоял и не предложил Болду сесть. Так что тот вынужден был стоять, опершись на стол и держа шляпу в руке. Тем не менее, он изложил то, с чем приехал, а поскольку архидиакон ни разу его не перебил и не вставил ни единого слова, выражающего вежливый интерес, рассказ довольно быстро пришел к концу. «Значит, мистер Болт, я должен понять, что вы желаете прекратить войну против мистера Хардинга». «О, доктор Грантли, уверяю вас, это не была война». «Хорошо, хорошо, не будем спорить о словах. Я назвал бы это войной». Большинство людей назвали бы так компанию с целью отобрать у человека его доход до последнего шиллинга. Но пусть будет не война, коли вам угодно. Вы желаете прекратить маленькую партию в трик-трак, которую начали разыгрывать? Я намерен положить конец начатому мной юридическому процессу. «Понимаю», — проговорил Архидиакон. «Вы сыты им по горло. Не могу сказать, что удивлен». Вести заведомо проигрышное дело, которое не сулит прибыли, а только издержки, и впрямь удовольствие сомнительное. Болт побагровел. «Вы неверно истолковали мои мотивы», — сказал он. «Впрочем, это несущественно. Я приехал не утомлять вас своими мотивами, а изложить суть дела. До свидания, доктор Грантли». «Минуточку, минуточку», — ответил собеседник. Я не вполне оценил те представления о приличиях, которые побудили вас приехать лично, но готов признать, что ошибаюсь, и в вопросах хорошего тона вы лучший судья. Однако, коли уж вы оказали мне эту честь и, скажем прямо, навязали разговор, который, возможно, следовало предоставить нашим адвокатам, вам придется меня извинить, если я попрошу выслушать некоторые ответы. Я не спешу, доктор Грантли. А я спешу, мистер Болт. ибо мои занятия не оставляют мне досуга, поэтому с вашего дозволения сразу перейду к делу. Вы намерены отказаться от судебного процесса?» И архидиакон сделал паузу, дожидаясь ответа. «Да, доктор Грантли. Выставив джентльмена, который был ближайшим другом вашего отца, на публичное шельмование в прессе под тем предлогом, что, как человек исключительных гражданских добродетелей, Должны защитить старых глупцов, чье согласие выманили несбыточными посулами. Вы теперь обнаруживаете, что игра не стоит свеч и решаете ее прекратить. Благоразумное решение, мистер Болт. Жаль, что вы так долго к нему шли. А вам не приходило в голову, что мы, возможно, не захотим так просто оставить дело? Что мы и пожелаем возместить причиненный нам ущерб? Известно ли вам, что ваши неблаговидные действия ввели нас в огромные расходы. Болт был красен как рак и почти смял шляпу в руках, однако не проронил ни слова. Мы сочли необходимым обратиться к лучшим юристам. Знаете ли вы, сколько стоит услуги генерального Атторная? Не имею ни малейшего представления, доктор Грантли. Еще бы, сэр. Когда вы опрометчиво поручили дело своему другу, мистеру Финни, чьи гонорары в шесть шиллингов восемь пенсов и 13 шиллингов 4 пенса, вероятно, были для вас необременительны. Вы не задумывались о мучениях и тратах, в которые ввергаете других. Осознаете ли вы, сэр, что вам придется выплатить эти колоссальные суммы из собственного кармана? Любые требования подобного рода, будь они возникнут, адвокат мистера Хардинга может направить моему адвокату. Адвокат мистера Хардинга и мой адвокат. Вы приехали сюда просто, чтобы переадресовать меня к адвокатам? Честное слово, вы могли бы избавить меня от такого одолжения. А теперь, сэр, я скажу вам, каково мое мнение. Мое мнение, что мы не позволим вам забрать дело из суда. Поступайте как вам угодно, доктор Грантли. До свидания. Да, слушайте, сэр», — сказал архидиакон. «У меня в руках последнее заключение сэра Абрахама инцидента. Полагаю, вы о нем слышали». Полагаю, ваш сегодняшний приезд вызван именно им. Я ничего не знаю ни о сэре Абрахаме, ни о его заключении. Так или иначе, вот оно. И здесь вполне ясно изложено, что ни в одном аспекте дела у вас нет ни малейшей надежды доказать свои измышления. Что мистер Хардинг также прочно сидит в богадельне, как я в этом доме. И что более обреченных судебных процессов, чем ваша попытка погубить мистера Хардинга, еще не затевалась от начала времен. «Вот», — и он хлопнул бумагами по столу, «заключение лучшего юриста Англии. И в этих обстоятельствах вы ждете, что я низко вам поклонюсь за любезное предложение выпустить мистера Хардинга из сплетенных вами сетей. Сэр, ваши сети бессильны его удержать. Сэр, ваша сеть рассыпалась в прах, и вы прекрасно это знали до моих слов. А теперь, сэр, я пожелаю вам всего доброго». меня ждут дела болт задыхался от гнева он дал архидиакону договорить поскольку не знал какими словами прервать его речь но теперь после таких оскорблений не мог выйти из комнаты не ответив доктор грантли начал он я уже все сказал и все выслушал перебил архидиакон буду иметь честь попросить вашу лошадь и он позвонил в колокольчик я приехал сюда доктор грантли С наилучшими, наидобрейшими чувствами. О, конечно, никто в этом не сомневается. С наидобрейшими чувствами, которые жестоко оскорблены вашим обращением. Конечно, они оскорблены. Я не хочу, чтобы моего тестя обобрали до нитки. Какое оскорбление для ваших чувств? Придет время, доктор Грантли, и вы поймете, из-за чего я сегодня приезжал. Несомненно, несомненно. Лошадь мистера Болда у крыльца? «Проводите его до парадной двери!» «До свидания, мистер Болт!» И доктор ушел в свою гостиную, притворив за собой дверь и не дав Джону Болду добавить еще хоть слово. Когда тот садился на лошадь, чувствуя себя псом, которого выгнали с кухни, перед ним вновь возник малыш Сэмми. «До свидания, мистер Болт! Надеюсь, мы прощаемся ненадолго. Я уверен, папа всегда будет рад вас видеть!» то были, безусловно, самые горькие мгновения в жизни Джона Болда. Даже мысли о счастливой любви не утешали. О нет, вспоминая Эллинор, он думал, что именно любовь загнала его в этот капкан. Выслушивать подобные оскорбления без возможности ответить. Отказаться от столького по просьбе девушки и встретить такое непонимание своих мотивов. Какую ошибку он допустил, поехав к архидиакону? от злости болт стиснул зубами рукоятку хлыста и прокусил ее дороговой сердцевины в сердцах хлестнул лошадь и вдвойне рассердился на себя за бессильную злость его обыграли в чистую так обидно и так ощутимо и что теперь делать он не может продолжать дело от которого пообещал отказаться да оно и не стало бы желанным мщением именно к этому шагу подстрекает его противник Болт бросил поводье слуге, вышедшему его встречать, и взбежал по лестнице в гостиную, где сидела его сестра Мэри. «Если существует дьявол, — объявил он, — настоящий дьявол на Земле, то это доктор Грантли». И этими сведениями ей пришлось удовольствоваться, поскольку Болт вновь схватил шляпу, выскочил из дома и уехал в Лондон, больше никому ничего не сказав.